Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фаму, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 12 по 16. Итак, до предательства Иуда 3 года пробыл рядом с Христом. попробуем представить себе, каким он был. Один из двенадцати, избранный после той ночной молитвы. Традиция рисует нам образ, близкий к карикатуре, а не к портрету. Лицемер и лжец, неверующий в Христа и его богосыновство, серебролюбец и карьерист, жадный до власти и денег, вор, крадущий деньги у своих соботажник Желающий разрушить дело Христа с самого начала, дерзкий, бесцеремонный и наглый, что в конце концов и привело его к предательству. Прямо-таки неудивительный итог. Цитата. Человек алчный и честолюбивый. Он присоединился к ученикам Господа, вероятно, в надежде на славу и богатство в будущем земном царстве Мессии. Мы знаем, что этой иллюзии не чужды были и другие ученики Спасителя, но в них она смягчалась и облагораживалась неподдельной любовью к своему равви. У Иуды же, по-видимому, был один карастолюбивый расчёт. Василий, епископ Кинешемский. А как же? Ещё цитата. Итак, алчность руководила этим человеком. Корыстолюбие залепило перед ним все перспективы духовного счастья, и находясь около самого источника всякого духовного блага и радости, он не видел в учителе ничего, кроме цены осуждённого раба. Любовь к деньгам, к наживе довела его до преступления величайшего в мире. Алчность родила это преступление. Алчность может быть самая низкая страсть, в списке людских пороков и в то же время самое могущественное по своему влиянию на жизнь мира Василий епископ Кинишинский. И ещё цитата: "А внешних благах царства Мессии помышляли и другие апостолы, но именно серебролюбие оземлило Иуду, сделало его грубым материалистом, безусловно глухим к возвышенному учению Христа". профессор Богдашевский. Сборище всех мыслимых и немыслимых недостатков плотдотелесных. Святитель Николай Сербский считает его безобразным даже с виду. Цитата. Христос никогда не сделал ни одного замечания по поводу тела человека. Он не сказал Закхею: "Как же ты мал?" не сказал Иуде: "Как же ты безобразен?" Святитель Николай Сербский дав одному из 12 такую характеристику, с которой не в каждый притон пустят. Толкователи невольно задумались: зачем же Спасителю потребовалась такая тёмная личность? Смирение тренировать ему не требовалось, в мимента море, помня о смерти, он не нуждался. Оттенять достоинство остальных апостолов, что ли? Чему такой человек мог учить, когда его посылали на проповедь? как обращался к Христу, если всё в нём Христа отрицала. В наше время сказали бы, конечно, что чёрный пиар тоже пиар, но не Христу же им пользоваться. В объяснениях толкователи упорно придерживаются расоно всегда принятого мнения, от чего не суразится, громоздится на не суразицу, доходя почти до прямого богохульства. Типичная ошибка, когда решение подгоняется под заранее известный ответ. В логике она носит именование предвосхищение основания, петицию принципии. Цитата. Гораздо интереснее и важнее вопрос, почему Спаситель допустил в круг своих ближайших учеников такого человека, каким был Иуда. Отвечая на этот вопрос, Амвросий говорит, что Спаситель избирает и Иуду, не вследствие неблагоразумия, но вследствие предусмотрительности, то есть от него Христос хотел быть преданным, чтобы и ты, если тебя оставит друг, если будешь им предан, о своей ошибке и тщете своего расположения к нему судил умеренно. Некоторые из позднейших экзегетов предлагали другие объяснения. Как в раю был змей, или как в ковчеге Ноя был хам, Так и в среде учеников Спасителя мог быть Иуда. Александр Лапухин, толкова я Библия. Такая вот игра на контрастах. И ещё, оказывается, Христос не только заранее знал своего предателя. Это да, это Евангелие. Но и предусмотрительно выбрал такого, чтобы не очень жалко было, когда погибнет. Понятно, что отвращение к предательству Законным образом превратилось в отвращение и ненависть к предателю. Тень совершенного преступления полностью покрыла его, не оставив ничего незамаранного. Как красота в глазах любящего, так и уродство в глазах ненавидящего. Поэтому все эти эпитеты логичны, понятны, объяснимы и очень далеки от истины. Если верить евангельскому тексту, а ориентируемся мы естественно в первую очередь на него. Христос обладает удивительной особенностью привлекать к себе людей. За ним ходят толпы. Его слушают представители самых разных кругов. И никому не удаётся остаться равнодушным перед молодым равви. Его обожают, его ненавидят. Ему стоит сказать лишь слово, чтобы мытарь бросил на землю собранные подати и пошёл за ним. А рыбаки оставили ради него свои сети. В его речах, которыми заслушиваются тысячи, непонятная, немыслимая сила, харизма, как бы сказали сейчас, у него потрясающая. И такой человек, насквозь всех видящий. Согласно Евангелию от Иоанна, глава 2. Иисус знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке Он не может найти подход к одному из своих ближайших учеников. Не знает, как и чем привлечь его к себе, как достучаться до его души и сердца, чтобы там возникло хоть какое-то чувство, кроме серебролюбия. Будучи с ним рядом изо дня в день, из вечера в вечер, не только проповедуя при нём, но и ведя с ним живые дружеские беседы, деля хлеб в все радости и все невзгоды, так и не подобрал за 3 года ключ к его сердцу. Кроме того, выбирая апостолов, он выбирал себе не свиту, не прислугу и даже не просто учеников, которых можно гонять в хвост и в гриву при этом в грошне ставя. 12 это самые близкие ему друзья в самом глубоком смысле этого слова. Первые люди на земле перешедшие от рабства Богу к дружбе с ним я уже не называю вас рабами ибо раб не знает что делает господин его но я назвал вас друзьями потому что сказал вам всё что слышал от отца моего евангелие от Иоанна глава 15 стих 15 и он трепетно относится к этой дружбе очень нужно ему по человечеству Он верится апостолом, рассказывает то, что не рассказывает больше никому. Дружба с ними в каком-то смысле отдушена для него. Поэтому он с ними возится, терпеливо отвечает на самые наивные вопросы и непродуманные предложения, вроде идей спалить деревню за непочтительный приём. Смотри Евангелие от Луки, глава 9, стих 54. Прощает прикословие. Они по большей части не видят от него ничего, кроме ласки. Он рассчитывает на них, полагается, любит их и ждёт в ответ искренней любви. Ему откровенно будет нужна их поддержка в Гефсимании, в самую страшную ночь его земной жизни. Неужели же, выбирая себе после ночной молитвы самых родных, самых доверенных людей, он промахнулся? призвав того, с кем за 3 почти неразлучных года не стал близок ни на йоту. Вечная бельмо в глазу напоминание о том, чем и как всё закончится. А зачем ему самому себе так портит жизнь? Тем более, что такой спутник не мог ни влиять в дурном смысле на других апостолов, о чём и пишут толкователи, что логично с одной стороны, но совершенно необъяснимо с другой. Цитата Остальные апостолы могли увлечься примером Иуды, который по дерзости и наглости своего характера мог увлекать своими мнениями прочих. Светитель Инакинти Херсонский. Днями напролёт он, значит, учит апостолов всему хорошему, а потом глядит сквозь пальцы, как один из них сводит на нет его старания. А зачем Христу этот сизифов труд? Он же не пенило, чтобы днём ткань покрывало. она чамя его распускать. Стремление толкователей очернить Иуду и из самого начала противопоставить его одиннадцати ученикам доводит до обидного. Остальные апостолы начинают играть при нём роль массовки. Цитата. Почему Господь не взял всех, а только троих учеников на фавор? Потому что Иуда не был достоин видеть божественную славу учителя, которого он собирался предать. Но Господь не хотел оставить его под горой, чтобы тот не мог этим оправдать своего предательства. Светитель Николай Сербский. Это что же получается? Восемь человек лишены лица зрения нетварного света, и вместо того, сторожат и развлекают Искариота, чтобы тот не заскучал и не оправдал этим своё предательство. А отчего бы Христу попросту не выгнать его за такие замыслы? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. гласит первая же строка первого псалма. Так для какой нужды спасителю призывать развратителя и грешника в компанию верных? Чем преодолевать последствия такого общения с нечестивым, не проще ли было его не брать? Я уж не говорю о том, как такое представление характеризует самого Иуду. Провести 3 года бок о бок с учителем и не создать с ним никакой душевной связи, ограничиться лишь меркантильным расчётом, для этого нужно быть или эмоционально тупым, как певная пробка, или социопатом в медицинском смысле этого слова. Человеком с крайне ограниченными способностями формировать привязанность Это, конечно, не лечится, но это и не судится. Да, традиционная версия продал Христа за 30 сребреников вот вступила в голову, пошёл и продал. Как нельзя лучше укладывается в этот образ. Очень характерный для социопата подход. Вчера учитель, а сегодня товар для торга, который можно выгодно сбагрить. Однако надо всё-таки отдавать себе отчёт что этот образ за гранью психической нормы. Это уже болезнь. Если всё дело было в душевном недуге, ничто не мешало спасителю попросту исцелить своего ученика и не допустить трагедии. Боюсь, дело обстояло несколько сложнее. Если смотреть шире, если читать не только Евангельский, но и ветхозаветный текст, то стандартный шаблон рушится с треском. Ничего не могу сказать по поводу внешности Искариота. Хотя почему-то сдаётся мне, внешность там была самая типичная для уроженца юга. Но когда мы откроем ветхозаветные пророчества о Христе и его предателе, то прочитаем там совсем о других отношениях, в которых нет ничего от социопатии и ничего от расчёта. На эти пророчества ссылается сам Христос, поэтому и мы можем довериться им.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 Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня апету. Псалом сороковый, стих 10. Друг мой, близкий мой, то же, что и я, на перстник мой в сокровенных тайнах и попутчик в дом Божий, человек, на которого я полагался. Короче говоря, человек предельно близкий душевно и духовно. И это лжец, лицемер, беспринципный карьерист, социопат, помешанный на деньгах. Христос доверял вору. А какие ещё оксюмороны вы знаете? В том-то и беда, что Иуда не просто апостол и ученик. Он ему близкий и родной друг. И это делает всю историю предательства куда трагичнее. куда тяжелее, чем если бы Иуда вправду был привычной нам карикатурой. От такого чего ещё ждать? А вот от близкого, искреннего друга, которому вверяешь всего себя, перенести такой удар намного тяжелее. Недаром в словах 54-го псалма звучит живое, искреннее человеческое горе. Ну ты! Как ты-то мог так поступить со мной? Из ветхого завета о мессии мы знаем: дева забеременеет и родит сына. Его предаст друг. Он будет убит. И про предательство, и про судьбу предателя ветхий завет повторяет столько раз и так разнообразно: Псалмы 40-й, 54-й, 68-й, 108-й. Что становится очевидно. Это предельно важно. Это не проходной мотив и не случайность. Очень важно, что воплотившегося Бога передаст в смерть один из его близких. Как Дева, принимая волю Божью, родит Сына в жизнь, так один из близких Господа, приняв волю сатаны, своими руками предаст его в смерть. Какой бы странной и дерзкой ни казалась эта параллель, между Иудой и Богородицей. Невозможность, невыносимость предательства Иуды в том и заключается, что это творит близкий для Христа, доверенный друг, на которого он полагался все эти годы, родной, любимый человек. Сатана соблазняет на грех не чужака, а своего, потому что вешать предательство на чужого бессмысленно. В том и суть что отречься от Христа и отдать его на смерть должен свой тот, от которого Христос не закрывается, которому доверяет как себе. И сатане совратить такого куда слаще, не Христу от этого куда больнее. Разрыв проходит по живому и ранит Христа. Псалмы твердят о том, что ему больно. 54-й псалом просто кровавые слёзы. Да. Иисус знает о таком повороте заранее. Да, он предупреждает об этом учеников задолго до того, как у Иуды появляется сама мысль о предательстве. Но 3 года Христос ему доверяет, считает его близким человеком, достойным и искренних личных бесед и общественных денег. Любит его. В общем, вопреки сложившимся представлениям, до поры до времени это вполне достойный человек. умный, раз Христос ведёт с ним искренние беседы, сдержанный, внимательный, заслуживающий откровенности, раз Спаситель открывает ему сокровенные тайны, надёжный, верный и ответственный, раз Иисус доверяет ему и полагается на него, в том числе в денежных вопросах, умеющий любить и любящий, потому что только такой человек может стать близким другом Христу. И вот тут действительно хочется потрясённо спросить Иуду: "Да как же могло случиться, что ты стал предателем? Отложиться асоциата, сребролюбца и лицемера сложно было ожидать и нового, но не от тебя же. Как тебя угораздило?"